— А сколько стоит нефритовый Будда? — поинтересался я. — Несколько тысяч долларов. А другая вещь — духовое ружье. Она пожала плечами, и это пожатие привлекло мое внимание к ее глубокому декольте. — Я не дала бы за него и пятицентовика, — медленно и с нажимом произнесла она. — Между нами, мистер Лэм, я ждала удобного случая, чтобы вышлануть эту вещь в окно. Если бы только была уверена, что не попаду к какому-нибудь прохожему по голове, я бы его давно выбросила. Эта длиннющая штуковина собирает пауков, и пыльная паутина тянется изнутри, как только ее перевернешь. Одному богу известно, как пауки забираются в такую дыру. И потом, это ружье стреляет ядовитыми стрелами, человек может умереть от одной царапины такой стрелой. Я не позволяю горничным вытирать пыль в его комнате с редкостями, делаю это сама. «Поймите», — сказала она, одарив меня учезарной улыбкой, — «я не хочу его оценивать, но буду очень и очень довольна». если никогда больше не увижу этого пигмейского духового ружья со стрелами. Мне хотелось бы поместить в газете объявление о награде, не тому, кто его вернет, а тому, кто украл. «Оно цельное или сборное?» — спросил я. «Из одного куска. Мой муж считает, это шедевр инженерного искусства, примитивного племени. Достать сук или ствол небольшого дерева, проделать в нем абсолютно прямое отверстие. Наверняка они выпрямляют ствол при помощи огня или пара, или как-нибудь еще». а затем просверливают сквозное отверстие. Затем много часов полируют отверстие изнутри. Это твердое дерево особой породы, и отверстие гладкое, как стекло. Я видела, как Дин прикладывает ружье к губам и посылает из него стрелу с такой силой. Это просто неосторожно. — Одну из застравленных стрел? — спросил я. «Нет — Нет-нет, — ответила она. — Такие он хранит в особом футляре, нечто вроде колчина или мешочка с секретом. Но он сделал несколько стрел из очень легкой древесины, придел к ним металлические наконечники и оперения, и обвил их шнуром, чтобы они плотно прилегали к стволу. Удивительно, как далеко они летят. — А эти стрелы украдены? — Эти не настоящие, — удачнила она. — Видит бог, не знаю. — Где они? — В выдвижном ящике стола, в его логове. Пожалуйста, не расстраивайтесь из-за этого. Он легко возбуждается выходит из себя. Уверяю вас. Уже завтра он будет смотреть на все иначе. Когда человек достигает такого положения, приходится ожидать чего-нибудь подобного. В конце концов, вещи воровали и раньше. Все его редкости застрахованы». Она улыбнулась Берти, затем порывисто протянула мне руку. «Вы не расстроитесь, мистер Лэм, не правда ли?» «Не расстроюсь», — пообещал я. «Открою один секрет», — сказала она. «Истинная причина того, что мой муж вышел из себя в том, что он ненавидит потери. Видите ли?» Он в течение долгого времени терял ценные экземпляры и поставил себе цель поймать вора. Он нарочно выставил приманку сегодня вечером. Вот почему ему понадобилась гласность вся эта реклама. А в результате он позволил вору сделать еще одну попытку и не безуспешно Вся эта шумиха вокруг проверки приглашения детективами должна была прикрыть тот факт, что он оснастил лифт рентгеновским аппаратом. «Рентген в лифте?» — удивился я. «Да, он установил его две недели назад». Возможно, и вы попали в распознающую защитную установку. Когда входили в кабинет, включилось рентгеновское излучение. Скрытый наблюдатель видит вас насквозь, что у вас в карманах, нет ли пистолета или ножа. Я видел такое в тюрьмах. И так каждый гость, покидающий квартиру нынешней ночью, просвечивался рентгеновскими лучами. Вещи просто не могли быть вынесены, и все же они пропали. Извините, я пойду к мужу, плесну масло на бушующие волны. Она повернулась и пошла к группе посередине комнаты. Ее бедра соблазнительно покачивались. «Проклятие!» — прорычал мне Берта. «Отвлекись от ее зада, тут по делу!» «Я весь в деле!» — возразил я. «По твоему виду этого не скажешь. А что, черт, побери нам делать?» «Что прикажешь?» «Не смей сваливать на мои плечи!» — вознегодовала Берта. «Это наш общий бизнес!» «А между тем ты, сделав кислую мину, самоустранился Мне пришлось одной торчать здесь, наблюдая...» за этими проклятыми гостями. — Ты не просила меня прийти, — напомнил я. Ты пожелала одна красоваться на фотографиях. Тебе понадобилась известность. Ты была красоткой вулканического темперамента, готовой перевернуть женщину вверх тормашками и трясти, пока двухметровое духовое ружье не выпадет у нее из-за пазухи. И... — Довольно, — рявкнула Берта. — Внизу, возле двери лифта, приглашенных проверяла ты? — Да, — огрызнулась она. Не спрашивай, почему я не вычеркивала их из списка гостей, не то я стукну тебя прямо здесь при всех. — Я и не собирался, — сказал я. — А поставщики провизии, как они поднимаются наверх? Есть тут боковой лифт? — Нет, — ответила она, — только один лифт. На нем все поднимается и все должно опускаться. — Так будь добра объяснить мне, как некто вытащил вон контрабанды неразъемные полутора- или двухметровые духовые ружьи из цельного куска дерева. Берта взглянула на меня, ее маленькие глазки сверкнули. «Ты можешь ошибиться и позволить непрошенным жуликам войти», — продолжал я. «Но я не считаю тебя настолько глупой, чтобы позволить кому-нибудь выйти с духовым ружьем, не заметив его». Берта обдумывала мои слова, затем медленно усмехнулась. «В таком случае оно спрятано», — изрекла она, — «и должно быть где-то в квартире. Если кто-либо не вытащил его через крышу». Берта сказала, он послал за своим страховым агентом. Хочу сделать ему заявление. Буду рада, когда он придет, и я смогу убраться к чертям. А как насчет полиции? Об этом ни слова, сказала Берта. Он не желает слышать о полиции, хочет сохранить это в секрете. Ну а ты, черт побери, что и кому хочешь доказать? О чем ты? А Филлис Крокет, дорогой мой, сказала Берта. Она с тебя глаз не сводила и вела себя так вызывающе, что противно смотреть. — Боже мой, я не понимаю, что ты с этого поимеешь. Ты же мальчик с пальчик. Дин Крокет может поднять тебя одной рукой. Он сделает из себя два пирога с потрохами. — Только полтора и без начинки, — уточнил я. — Хорошо, полтора без потрохов, — сказала Берта. — Но... Она вдруг замолчала и задумчиво оглядела миссис Крокет. — У Дины Крокета есть все для семейного благополучия, — изрекла она. — А у его жены ничего нет. «Ты хочешь наставить меня на путь истины спросил я Берту. «Да, я хочу, чтобы ты поговорил со страховым агентом, когда он придет. Лучше, если это сделает мужчина». Дверлифт открылась, и в сопровождении Мелвиса Оттиса оуни из него вышел человек в строгом сером костюме. Он выглядел так, будто собирался лечь спать, но его подняли и велели прийти сюда. Крокет поверх голов подозвал нас и представил. «Страхового агента звали Уильям Эндрю». Он сделал какие-то записи и начал задавать вопросы. «Во сколько вам обошелся нефритовый Будда?» — спросил он Крокета. «В девять тысяч», — ответил тот, не моргнув глазом. «Резной нефрит?» «Нефрит очень высокого качества», — уточнил Крокет. «Во лбу рубин». «У вас недавно украли такого же нефритового Будду?» — спросил страховой агент. «Да, это был его двойник». «Они похожи?» «Да, во всех деталях. Я сказал вам, это близнецы». — Но того вы оценили в 7500, — заметил страховой агент. Крокет поморгал с минуту, но быстро нашелся. — 9000 долларов — это общая сумма, в нее входит стоимость и нефритового Будда, и духового ружья. — Понятно, — согласился страховой агент. — 9000 долларов за оба предмета. Значит, за духовое ружье — 15 сотен. — И еще стрелы, — добавил Крокет. — О да, сколько стрел? — шесть Вы можете определить, сколько за духовое ружье и сколько за стрелы? «Нет», — коротко сказал Крокет, — «не могу. На самом деле обе вещи бесценны. Стрелы пропитаны ядом, который не полагается ввозить в нашу страну. Это полностью оснащенное духовое ружье, абсолютно уникально. Его невозможно заменить. Это...» «Знаю, знаю», — прервал страховой агент. «Я просто пытаюсь обосновать оценку для нашей компании. Все в порядке. 15 сотен за духовое ружье со стрелами и 75 за нефритового Будду». Он взял кожный чемоданчик-дипломат, Вынул из него бланк и начал торопливо писать, используя дипломат как письменный стол. «О, не обязательно делать это сейчас, ночью!» Вдруг смягчившись, разрешил Крокет. «Я, знаете ли, очень разволновался. В сущности, звонить вам особой нужды не было, но...» «Нет-нет, страховой агент ненадолго оторвался от писания, чтобы взглянуть на Крокета с приятной улыбкой. «Мы для этого и существуем, такое обслуживание мы и стараемся обеспечить. Подпишитесь здесь, мистер Крокет, и мы пришлем чек по почте». — Больше мы вас не побеспокоим. Крокет прочел заявление и подписал его. Страховой агент открыл свой дипломат, сунул в него бумагу, поклонился каждому, произнес «Доброй ночи», хотя правильнее сказать «С добрым утром», и направился к лифту. Берта выглядел умирающим лебедем, поэтому я сказал Крокету. — Я полагаю, нам тут больше нечего делать? — Какого черта нечего? — огрызнулся он. — Я хочу вернуть свое имущество. Я улыбнулся Берти и пояснил Крокету. «Коммерческий директор фирмы она. Что вы имеете в виду?» — спросил Крокет. «Я имею в виду, — ответил я, — что вы наняли наше агентство, чтобы не пропускать незваных посетителей, а не для того, чтобы вернуть украденную собственность. Если хотите поручить нам отыскать ваши вещи, то это отдельная работа». Его лицо вспыхнуло, он шагнул было ко мне, но остановился. «Будь я проклят, вы правы», — сказал он. «Полагаю, я должен перед вами извиниться, Лэм. Я недооценил вас, когда встретил». — Оставим это, — промолвил я. Берта произнесла с гордостью. — Насчет Дональда многие ошибаются. Он невысокого роста, но крепок и умен, как черт. — Смени пластинку, Берта, — попросил я. я — Я-то насчет него не ошиблась, — сказала Филлис Крокет, подавая мне руку. — Я сразу узнаю талантливых людей. Доброй ночи, мистер Лэм. Я рада была познакомиться с вами. Уверена, что утром мой муж обсудит с миссис Кул все деловые вопросы. Она повернулась к Берте. «Доброй ночи, миссис Кул!» Я крикнул Мелвину Оттису Олни, провожавшему страхового агента. «Задержите лифт!» оуни мы спустимся вместе и сэкономим один спуск!» «Хорошо, задержу», — пообещал Олни. Я постарался избежать рукопожатия крокета, чтобы не дать ему возможности покалечить мне руку. Мы пожелали друг другу доброй ночи, пошли в лифт, и дверь закрылась. Страховой агент посмотрел на меня и улыбнулся. «Возьмите мою визитную карточку!» я знаю ваше агентство, но буду рад получить вашу личную визитку, если вы не против. Просто, чтобы иметь точные сведения. Я дал ему одну из наших карточек. Мы спустились в вестибюль, и Олни повел частный лифт обратно вверх. — Вы с этого много имеете? — спросил я у Уильяма Эндрю. — Слава богу, да, — ответил он. — Перепадает все время. Возьмем хотя бы Дина Крокета. Он набивает квартиру редкостями, которые насобирал в разных частях света. Время от времени возвращается домой начинает просматривать свои сокровища. Думает, что они стоят миллион долларов, а мы даже не пытаемся предложить снизить цену. Это хороший бизнес, никто не украдет это барахло целиком, но часто то одно, то другое пропадает, и мы выплачиваем завышенную страховку. Но страховые взносы у нас так велики, что выплату окупается слегкой, ко всеобщему удовольствию. Мы можем влипнуть только в случае пожара, но дом Крокета пожаробезопасен. Мы готовы оценить его сокровища в миллион долларов, но если он завтра умрет, его движимое имущество пойдет с молотка, знаете, сколько удастся выручить за все это? Эндрю постучал по чемоданчику дипломату, куда он спрятал заполненное крокетом заявление. Я ничего не ответил, и Эндрю продолжил. За все охотничьи трофеи не больше десяти тысяч долларов. Это духовое ружье он раздобыл в куче утиль сырья и хлама, заплатил только за провоз.